Яркий золотистый отблеск бронзовых украшений гармонировал с переплетами уже расставленных книг. Вернувшись во Францию, Гийом подвергся настоящей лихорадке познания, и он покупал множество самых разнообразных мемуаров и книг, посвященных истории, географии, литературе, естественным наукам и даже поэзии желая восполнить большой пробел в его душе, начиная с того дня, когда он покинул колледж в Квебеке, и вплоть до того времени, пока он не поселился, сначала в ондишель, а затем в Порто-Ново. Конечно, ему чуть ли не все было известно о море, навигации, судостроении, о флоре и фауне стран, в которых жил раньше, но вернувшись страну высокой культуры он чувствовал, что ему не хватает знаний. Серьезный недостаток для мужчины, который хотел добиться успеха. По правде сказать, дорогая его сердце библиотека еще была почти не разобрана как раз потому, что он решил сам навести в ней порядок. Ухода на лестницу лежали еще забитые ящики, а возле полок выселились стопки новых книг. Но в этот сумеречный час детали исчезали в растущих тенях от длинных свечей, горевших в канделябре и ласкавших мягким светом кожу, дерево и бархат. Не обращая внимания на ночных мотыльков, летевших на свет пламени, Тремен устроился в обтянутом черной кожей большом кресле, в котором любил сидеть Жан-Валет и обхватил своими большими руками Головы слонов, вырезанные на подлокотниках, так часто делал его приемный отец, когда какая-нибудь проблема занимала его ум. Затем он ощутил покой, наливаемый вечерней порой и любимым местом. Через высокие окна, открытые ночному звездному небу, в комнату проникал вечерний воздух, напоенный резким ароматом свежескошенной травы. В деревне послышался лай собаки. Ближе раздался голос Потантена. Он отчитывал юного Виктора. Ее мысленно перенесся через леса и поля на Марсалинские высоты, в замок, которому предстояло умереть. Ему необходимо было узнать причину. Завтра он поедет туда и станет искать Габриэля до тех пор, пока тот не покажется. Он, скорее всего, будет молчалив, как камень. Но, может быть, он все же сумеет хоть что-нибудь из него вытянуть. Самый простой и наверняка самый лучший способ справиться с недоверчивым сервером — хлестнуться с ним в кулачном бою, потому что о деньгах не могло быть и речи. Подкупить этого парня, пожалуй, просто невозможно. Глава одиннадцатая. Волшебство летней ночи. Шум камня, выкатившегося из-под копыта лошади, вывел Габриэля из задумчивости. Он лежал на траве и в последний раз не спеша разглядывал старый замок который завтра обрушится и превратится в бесформенную массу. Словно смертельно раненый человек, когда у него подкашиваются колени, и он падает на землю. Кто-то приближался, Габриэль тотчас вскочил и насторожился. При приближении человека у него всегда возникало желание убежать. Но завидев рыжего садника, он пересилил себя. В нем он узнал последнего посетителя мадемуазель Агнес, после отъезда которого она столько проплакала, что Пульхерии пришлось несколько часов подряд промывать ей глаза. Сам не знаю почему, Габриэль питал отвращение к этому человеку с лицом святого, словно вырезанным из дерева кривым садовым ножом, и в котором, несмотря на его худобу, чувствовалась опасная сила. Если Агнес плакала, значит, он был ей интересен, и этого было вполне достаточно, чтобы вызвать ненависть у ее слуги.